Ильич вяло следил за скандалом. Он думал о Веронике. Что сказать Славику? Он помнит, что Вероника — мама, или она для него осталась просто Вероникой. Каждый сезон Ильич не знал, что говорить сыну. Особенно теперь, когда он вырос. Когда Славик был маленьким, Ильич говорил, что приедет мама. Твою маму зовут Вероника. — Нет, тетя Галя не мама. Она мама Светки. А тебе тетя. У тебя другая мама. Тогда почему они живут с тетей Галей, а не с Вероникой? Почему, если светки тетя Галя мама, то ему не мама? Потому что Славик так бывает в жизни, когда мамы живут отдельно. Нет, не бывает. Дети с мамами приезжают и живут в одном номере. Раз тетя Галя живет с ними, значит, она мама. Мама — это та, которая родила. А что такое родила? Это как? Он сходил с ума. Не знал, как объяснить, и предпочитал молчать, переключать внимание сына. Галя считала, что Ильич над Славиком издевается, заставляя его помнить о матери. Матери, которая ни по документам, ни по жизни, ни мать. Посторонняя женщина, даже не дальняя родственница, а вообще не пойми кто. «Пусть он меня считает матерью», — предложила однажды Галя. «Это неправильно, так нельзя». «А ребенка, отказываться от него, правильно?» — вспыхнула Галя. «Она никто, никто, а я здесь рядом, всегда была рядом. Что ты заладил, Вероника, Вероника? Ты хоть думал о том, что делаешь больно не только мне, но и Славику? Ему каково?» «Ты ему не мать, у него есть другая мать, и я не имею права его лишать хотя бы того, чтобы он знал ее имя». Да ты такой же сумасшедший, как Инна, Катя и все тут вокруг. И я сумасшедшая, раз это терплю. Ведь ты не сказала Светке, что я ее отец? А ты не предлагал. Ни разу. Я столько лет этого ждала, но ты ни разу не предложил. Если бы ты захотела, чтобы я ее удочерил, я бы согласился. Знаю. Но я хотела, чтобы ты меня попросил, а ты не попросил. У Славика была своя память. Катю он узнавал только в шляпе и слейкой. Вань Ваня естественно помнил прекрасно. Настю и Федора не считал чужими, но и за своих не держал. Тетю Валю помнил по белому халату, высокому поварскому колпаку и по запаху. Славик всегда узнавал отца и Светку. Светку с красными волосами принял быстро, а Галя, когда она отрезала коротко волосы и перестала закрашивать седину, никак не мог привыкнуть. Для Славика она вдруг стала незнакомой женщиной, которая почему-то говорила знакомым голосом. Такое возможно? Ведь Галя со Славиком каждый день, каждый ядрит его за ногу Божий день. И она знает, что он любит, что не любит, во что играет, как засыпает, как ест, как пьет. Она, чужой ему человек, знает, как он дышит по ночам, как кричит, как смеется. Галя не понимала, как болезнь влияет на память и восприятие славиком людей. Светка считала, что мальчик всех прекрасно помнит. Если он не любил Федора, то и дело увидит, что не узнает. А если, безусловно, любит кого-то, то, то узнает. «Мам, ему просто не нравится твоя прическа», — говорила Светка. «Кстати, мне она тоже не нравится». И ты мне не нравишься в последнее время, нервная стала и дерганая. Свет, я всю жизнь нервная и дерганная. Тебе бы пошло быть блондинкой. И постригись еще короче, почти налыса, очень круто будет. Свет, мне не надо, чтобы круто. Опять же, Светка считала, что у Славика есть собственное определение родства. Тетя Галя или тетя Валя родные. Светка и Ильич родные. Катя и Вань-Вань родные а все остальные включая веронику чужие мам ну какая разница как он тебя называет ты ему родной человек объясняла светка он ждет веронику он ее помнит считает матерью а еще ждет деда мороза про него помнит и считает что он настоящий и что ты будешь говорить что славик любит деда мороза больше чем тебя я не дед мороз а вероника дед мороз она существует где то там а ты рядом здесь Ты будешь мериться любовью с Дедом Морозом? И в кого ты такая умная? Наверное, в отца, которого у меня никогда не было, про которого ты мне никогда не рассказывала. И мне совершенно наплевать, кто он. У меня есть Ильич». Ильич опять переживает. Он не знает, что помнит Славик про Веронику. Помнит ли он, что она его мама? «Конечно, помнит. Вы ему вдолбили, что его маму зовут Вероника. А что такое мама, он не знает. Расслабьтесь». «Может, Вероника и не приедет? А даже если приедет? Что так с ума сходить? Приедет, уедет!» Веронику Славик помнил по фотографии, которую Ильич держал на видном месте. Вероника присутствовала всегда. На прикроватной тумбочке или на стене. Один единственный портрет. Она в купальнике на Буне. Славик узнавал Буну, узнавал море. Значит, Вероника существовала. Когда она появлялась, Галя сходила с ума. Вероника с годами не менялась. Те же светлые кудри по плечам, та же челка, тоже декольте. Галя мечтала о том, чтобы Вероника растолстела, подстриглась короче, перекрасилась в брюнетку, и тогда бы Славик исключил ее из своей памяти. Но Вероника, как и Славик, застыла в том времени, когда были модны густые накрученные челки, каблуки на платформе, которые снова стали актуальны, и жестко накрученные локоны, все еще популярные в их поселке. Вероника по-прежнему мечтала об удачном замужестве, и каждого нового кавалера, с которым приезжала, представляла не иначе, как будущего мужа. Галю она не считала соперницей, как не считала Славика сыном. За кого она держала Ильича, никому не было известно. Спрашивается, зачем ездила именно в их поселок и почему Ильич столько лет не мог справиться с этой зависимостью. Неужели он до сих пор любил Веронику, женщину, которую родила его единственного сына и бросила, не задумываясь, легко подписав все бумаги? Вероника, которая представляла всех своих мужиков Ильичу и которая ни одной ночи не провела с собственным сыном, ни разу не поправила ему одеяло и не слышала, как он кричит по ночам, Он ведь так и не понял, что Галя ушла из-за Вероники. Если бы Ильич сказал Славику, что Галя — его мама, она бы осталась. Если бы хоть один раз он сказал Веронике, чтобы та не приезжала, что ее никто не ждет, Галя бы осталась. Если бы Ильич сказал, что Галя — его жена, а Вероника — просто Вероника, Галя бы осталась. Но Ильич уходил плавать, и греб, регулируя дыхание и гребки, под имя ве ра Галя плакала. Ильич молчал. Они не ругались, не выясняли отношений. Из-за Славика, который кричал по ночам, из-за Светки, из-за того, что оба понимали, они друг от друга никуда не денутся. Они не могли позволить себе такой роскоши забыть, не видеться, не знать, не слышать, вычеркнуть из памяти, как ненужные воспоминания. Они были связаны швартовочными канатами, привязаны друг к другу всеми морскими узлами, вместе взятыми. Они жили вместе, растили детей, были близкими людьми. Они были женаты, потом развелись, но это ничего не изменило. Они по-прежнему жили вместе, растили детей и были близкими людьми. Но Галя так и не стала для Славика и Ильича Вероникой. Ильич так и не позволил ей этого. Как не захотел стать для Светки отцом. И Галя отдавала себе отчет в том, что именно этого не могла простить Ильичу. Веронику она давно ему простила, а Светку — нет. Когда Светка была маленькой, она иногда называла Ильича папой, повторяя за Славиком. Но мальчик начинал плакать. Папа был только его и ничей больше. Светка не могла называть папой его папу. Один раз Славик сильно ударил Светку. Галя испугалась и научила дочь говорить дядя Вите. Славик считал, что имена уникальны. Если он видел на площадке девочку, которую тоже звали Света, он мог подойти и ударить ее, потому что нельзя забирать чужое имя, тем более Светкина. Однажды он вцепился зубами в ногу женщины, которую звали Вероника. Славик услышал имя, молча подошел и укусил женщину за лодыжку. Та закричала от неожиданности и боли. Галя едва смогла оттащить Славика, который вцепился в лодыжку и не разжимал зубы. «Он больной, понимаете, больной!» — плакала Галя и чуть не валялась в ногах этой женщины. Потом Галя Славику объясняла, что имен не так много, как людей и обязательно встретиться похожие. Вот, например, тетя Валя и Валя, которая в магазине. Или наша Настя и та Настя, которая в парикмахерской его стрижет. Славик вроде бы понял и на людей больше не бросался. Но беда пришла откуда не ждали, как всегда. Лиза, дочь тети Вали, иногда занималась со Славиком. Учила его, как правильно называются деревья, цветы. Рассказывала про планеты, про звезды про моря и океаны. Славику нравилось заниматься с Лизой. Он перерисовывал созвездия и рассматривал географическую карту. Когда Лиза подарила Славику глобус, который светился изнутри, мальчик без него не засыпал. Глобус служил ночником и ненадолго снял ночные кошмары. Лиза сама выбирала тему урока. Они проходили то, что дети учат перед школой, как зовут детенышей зверей, какие звери живут в африке а какие на севере лиза решила что славику пора объяснить про имена отчества а то мальчик уже большой а все у него тети да дяди скажи мне свое полное имя дала задание лиза славик нет я лиза а полностью елизавета тетя галя полностью галина васильевна а твой папа виктор ильич понимаешь значит ты полностью Славик. Не Славик, а Вячеслав. Вяси. Вячеслав. А Света? Как полное имя? Светка. Нет, полное. Светка. Светлана. А ты, Вячеслав, понял? Ты уже большой, можешь представляться полным именем Вячеслав. Урок закончился. Славик поужинал, покатался на велосипеде по двору и даже лег спокойно. Но ночью... Опять были крики. «Я Славик!» — кричал мальчик. «Славик! Не хочу быть Весеславом! Меня зовут Славик!» Ильич не знал, что и думать. Прибежавшая на крики Галя тоже не знала, с чего вдруг Славик начал кричать. Она заварила ему валерьянку. Потом просто накапала волокордина. На волокордине Славик всегда засыпал. Кое-как успокоились. Но утром началось по новой. Когда Славик пришел в столовую на завтрак, Лиза решила закрепить вчерашний урок и попросила. Скажи мне свое полное имя. Славик бросил тарелку с кашей на пол и начал кричать. Я Славик, Славик! Случился приступ. Лиза плакала, чувствуя себя виноватой, но не понимая в чем. Она подробно объясняла Гале и Ильичу, что именно рассказывала вечером Славику, чему хотела научить. Она же не знала, что у Славика такая реакция на имена. Ильич донес сына до больницы, где ему сделали укол. Славик лежал на кровати. «Папа, Виктор Ильич, если я буду говорить, что я Весеслав, меня Вероника тогда узнает?» — спросил мальчик. «Узнает, конечно, узнает». Он ушел курить во двор. На скамейке сидела Галя и плакала. «Ты в этом виноват». Только ты, закричала Галя. Ильич промолчал. Ведь ты мог сделать так, чтобы он забыл Веронику. Галя продолжала кричать. Она уже не могла успокоиться. Если давала себе слабину, то доходила до истерики. Старалась не плакать, но слезы лились. Галина не могла успокоиться. Без лекарств уже не могла. Знаешь, что самое смешное? Ильич глубоко затянулся. Что? Он не Вячеслав. А кто?» Галя решила, что Ильич тоже сошел с ума. «Святослав». Я записал его, как Святослава. «Она приезжает», — зашла в кабинет к Ильичу Галя. Протерла пыль, передвинула вентилятор, раздвинула занавески. «Не знаю», — выдавил из себя он. «Знаешь, ты сегодня долго плавал. Вань-Вань сказал». «Приезжает». Почему мне не сказал? И что она хочет? Люкс? Ничего не хочет. Сказала, что приедет одна. И будет жить с нами. Со мной и со Славиком. Ты хоть понимаешь, что сделает Инна? Что ты от меня хочешь? Позвони Веронике и скажи, чтобы не приезжала. Уволь Инну. Поезжай в город и выбей деньги на ремонт окон. Мне продолжать? Не надо. Сколько можно? Ты уже седой. Тебе не стыдно? «Не стыдно так жить!» Галя ушла, пнув ногой вентилятор. Тот загудел и перестал крутиться направо. Доходил до середины, шкворчал и возвращался назад. Ильич так и сидел за столом. Галя, как всегда, права. «Давать лишний повод и не львовне для доноса? Если Вероника приедет, и на львовна упаковку, ручек купит и пачку бумаги по такому счастливому случаю». А уж что напишет, и так понятно. Она-то всю историю знает. И про Славика, и про то, что Ильич селит свою жену, которая не жена в лучшие номера. Почему он Инну не уволит? Ведь имеет полное право. Боится. Галя права, он трус. Людям нужна диктатура. Они должны бояться. А он не может заставить их бояться. Получается, что у него яиц нет. Славик сжал, как сжимал яйца серого, и не выпускал. Ильич ведь не один. Был бы один, так бы... А со Славиком не за себя боится. За себя уже отбоялся. За сына. Галя считала, что Ильичу так удобнее думать, что все ради Славика. А ради Славика надо по-другому. Давно надо было. Она мудрая, Галя, терпеливая, настоящая. Она все понимает. Может, любит его до сих пор, а может, жалеет. Надо ее попросить насчет штор. Зачем шторы? Что сейчас? Надо было тогда, когда еще был шанс. Ведь кто ему Вероника? Никто. Тогда что? Почему он не может ей просто сказать? Не приезжай. Не может. И Галя знает, что он не может как не мог уволить Инну Львовну, хотя имел право. И сейчас имеет. Как не смог и никогда не сможет уволить дядю Петю, числившегося на полставки кем-то вроде садовника. Инна Львовна только вчера про дядю Петю спрашивала. Аккуратненько так. Мол, а сколько раз в неделю дядя Петя двор убирает? У них ведь теперь экскурсии будут проводиться. Двор должен быть чистым. Галя не выдержала. Ин. Дядя Петю не трогай, — сказала она с нажимом. — Я же просто поинтересовалась. Если надо будет, мы дядю Петю под этими кипарисами похороним. Ты меня поняла? — прошипела Галя. Дядя Петя в свои восемьдесят пять оставался крепким поджарым стариком. Жил на самом верху поселка в старых еще домах, куда не всякие местные доходят, а туристы так и на полдороге задыхаться начинают. Квартиры там не сдавались, слишком далеко от моря и слишком высоко подниматься. Но именно на верхней улице сохранился дух поселка, где не слышно музыки с набережной, где не было посторонних, куда заходили только свои. Отдышаться, посидеть в тишине, купить фрукты, мясо по нормальной, а не туристической цене, поговорить с соседями. Если Назира жарила чебуреки, то это были настоящие чебуреки, которыми пахло по всей улице. Если Карим варил плов, то он варил его на улице. А если баба Люба затевала вареники, то их лепили всем двором и варили тоже на улице. Дядя Петя бодрячком спускался в пансионат короткой, самой крутой дорогой, и ею уже поднимался. Правда, в последние годы два стал придерживаться за поручни на ступеньках. Приходил на работу дядя Петя два раза в неделю. Причем в какие именно дни, сам определял. Он вытаскивал длинный шланг и начинал поливать кипарисы и двор. В его обязанности входили вынос мусора, уборка двора и скамеек от налетевших листьев и прилипших мошек а также полив цветов, росших в огромных мраморных катках. Но дядя Петя до цветов и скамеек не доходил, оставляя это Галя. Когда Ильич только заступил на должность директора, дядя Петя сам к нему пришел и написал заявление по собственному желанию. «Сил нет, пенсии и так хорошие, а куда излишки денег девать — непонятно. Семьи нет, дети разъехались». Дядя Петя похоронил уже третью жену и зарекся жениться. «Ильич, уволь меня!» — просил дядя Петя. «Дядь Петя, я не могу!» — отвечал Ильич. «Ты ж как кипарис, символ этого дома!» И старик работал. Разматывал шланг, заливал кипарисы так, что у Кати-дурочки с потолка шёл ливень, и она не выходила из дома. Славик любил помогать дяде Пете с поливом и уборкой. Старик выдавал мальчику метлу, шланг, и Славик радовался. Дядя Петя настойчиво просил Ильича подписать приказ об увольнении. И директор, наконец, сдался. Они устроили дворнику-садовнику пышные проводы. Тётя Валя сварила холодец и наделала фаршированных перцев, которые так любил дядя Петя. Но даже после увольнения он продолжал приходить в пансионат. Два раза в неделю. Поливал кипарисы из шланга, выдавал Славику метлу. «Дядь Петь, вы чего тут?» — спросил Ильич. «Работаю», — ответил тот. То ли забыл, что уволился, то ли многолетняя привычка не отпускала, то ли появился еще один сумасшедший. Инна Львовна, увидев дядю Петю, дар речи потеряла. «Вы должны его уволить», — потребовала она. «Уже уволил, не волнуйтесь. Вот приказ». Он приходит сюда по собственному желанию. Зарплату не получает, не может без дела сидеть. Столько лет здесь, изо дня в день. Уволили? Давно? По собственному желанию? Инна Львовна совершенно не ожидала такого ответа. Да, проводили на пенсию, как положено. Знаете, мне кажется, что дядя Петя просто забыл, что может сюда больше не ходить. Возраст все таки Инна Львовна задумалась но быстро нашлась. Как вы могли его уволить? Если человек приходит и исполняет свои обязанности, вы должны ему платить. Что вы предлагаете? Нанять его снова или снова уволить? Вы издеваетесь, да? Вы надо мной просто издеваетесь. С самого первого дня. Я же чувствую, вы совершенно равнодушны. И, кстати, если у дяди Пети завтра инфаркт случится, на работе. Это будет на вашей совести. Вам с этим жить!» — воскликнула она. «А если дома случится?» — тихо уточнил Ильич. «Тоже на моей». «Я же говорю, вы издеваетесь!» Инна Львовна пошла красными пятнами. «А я вас жалела, хотя до сих пор считаю, что вы не понесли достойного наказания. Теперь знайте, я буду писать, куда следует, во всей инстанции». «Ваше право». Пишите, куда хотите, хоть Деду Морозу. Вы что, специально? Специально меня хотите довести? Вам нравится говорить мне гадости. Что вы себе позволяете? Ин? а не пошла бы ты? И тут Инна Львовна поперхнулась собственной слюной. Неудачно вдохнула и закашлялась. Она кашляла так сильно, что и вправду чуть не задохнулась. Но Ильич не предложил ей водички. И по спине не постучал. Инна Львовна выскочила из кабинета. Сразу же в кабинет влетела Галя. Что с ней? Что ты ей сказал? Ничего, просто послал подальше. Извинись, иди извинись немедленно. Ты же сама хотела, чтобы я повел себя как начальник. Как начальник, а не как идиот. Ее не посылать надо было, а уволить. Тебе не угодишь. Господи, как же тяжело с тобой. Что теперь будет? Не знаю. Мне все равно. Уволюсь и уеду со Славиком. Куда? Куда ты уедешь? В город. Чтобы уже море этого не слышать, и кипарисов не слышать, и всех вас не видеть. Галя заплакала и ушла. Ильич знал, что она обиделась на всех вас. Сезон был в самом разгаре. Инна Львовна проводила экскурсии, Галя старалась не сталкиваться с Ильичем. Вероника не объявлялась. Дядя Петя ходил и работал, даже чаще, чем раньше. Он уже совсем ослеп и оглох. Заливая двор, не видел кипарисов, которые потом поливала Галя. Но дядя Петя радовался Славик. Его все забросили. Галя занималась номерным фондом, Светка убирала, тетя Валя пропадала на кухне. «Катя, дурочка!» Старалась в сезон не появляться на людях. Ильич плохо спал и не мог встать в шесть утра на море. Спал до восьми и заставлял себя подняться в кабинет. Бумажной волокиты накопилось. Лиза, тетя Валина дочь, пыталась внедрить новое меню, переписать название блюд и уговорить мать печь сырники и блины не только на завтрак, но и на ужин. Дети просили. Мама, уставшая за день, были согласны. Но тетя Валя считала, что сырники и блинчики — это завтрак, а не ужин. Они теряли клиентов, несмотря на знаменитую печень под луком. Лиза настаивала на том, чтобы мать варила какао. Дети требовали это какао. Но повариха была непреклонна. Много какао вредно. Пусть дети пьют компот из сухофруктов. Дети от компота отказывались. Мамы шли в соседние кафе где разбодяженный какао-порошок был всегда. В том соседнем кафе, которому уже не хватало раздатчиц, были и сосиски, жареные на гриле или отварные. «Мам, ну давай сварим сосиски, это же просто!» — просила Лиза. «Ты опять делаешь мне нервы. Или я, или сосиски. Да чтобы у меня руки отсохли, если я сварю сосиски и выложу их на раздачу. Что про меня люди скажут?» Что тетя Валя не знает, что такое еда? Что тетя Валя стала в забегаловке работать? Опять же, в соседнем кафе на заднем дворе выставили старый мангал и жарили на нем курицу, мясо и овощи. Мам, давай мангал поставим, без всякой надежды предложила Лиза. Это хорошо. На мангале мясо вкуснее, вдруг оживилась тетя Валя. Лиза всю свою нерастраченную энергию направила на поиск места для мангала. Проблема была в том, что двор-столовой считался общим с террасой Дома творчества, и мангал мог стоять как раз под историческими кипарисами. — Лиз, ты с ума сошла? — рассмеялся Ильич. — На террасе даже курить нельзя. — Но все же курят? — Конечно, все курили. В закутке» выводящим из туалета столовой прямо к перилам террасы. Вид с ума сойти. Пока Инна Львовна рассказывала женщинам про... Что бы она там ни рассказывала, мужчины скрывались в этом закутке, смотрели на море, курили и сбрасывали бычки в пластиковую бутылку. Лиза обрезала бутылку и положила на дно камни, чтобы было проще тушить бычки. — Дядь Вить, давайте мангал поставим в курилку, — умоляла Лиза. Хочешь — ставь, но если у Инны Львовны случится истерика, сама будешь с ней разбираться. В столовой началась новая жизнь. Лиза вытаскивала мангал после шести, когда у Инны Львовны заканчивался рабочий день. На запах приходили клиенты. Мангальщика долго искать не пришлось. Кто бы мог подумать, что Фёдор будет жарить мясо так, что тётя Валя не сможет придраться? Сначала у мангала стояла Лиза, но Федя не выдержал и пошел показывать, как надо. Лиза искренне восхитилась Федором, да так сильно, что тот стал поглядывать на нее с интересом. Там началась своя жизнь и своя история. Абсурдная, по сути. Федор жарил, Лиза стояла рядом с тарелками. Они смеялись. Федор приобнимал Лизу за тонкую талию и поводил рукой попышным бедрам. Лиза была не против. Новый сезон обещал новые повороты судьбы. Да и Федор выбрал, за кого он, решив, что за Ильича, а не за Инну Львовну. Дядя Петя продолжал ходить на работу, но все чаще садился на лавочку и подолгу, безотрывно, почти не моргая, смотрел на белую стену здания столовой. Раньше на здании показывали кино включали проектор и крутили фильмы для взрослых или диафильмы для детей. Дядя Петя смотрел на стену и улыбался. Может, смотрел свое кино? Кино своей молодости? Галя боялась, что дядя Петя прямо здесь, на террасе, умрет. Подходила, трогала дворника за руку. Тот отрывал взгляд от стены, ласково смотрел на Галю. Он был уже в своем мире. Славик бегал по двору со шлангом и смеялся. Если Ильич давал в руки сына шланг, когда не было дяди Пети, Славик начинал сильно переживать и поливать отказывался. В его представлении хозяином шланга был дядя Петя, и только он мог разрешить поливать. Сейчас старик приходил каждый день, и Славик каждый день бежал поливать. Если Инна Львовна куда-то и написала донос, то отклика пока не последовало. Жить в страхе, бояться каждый день, становится невыносимым, и к этому состоянию привыкаешь. Как привык Ильич, как привыкла Галя. Ильич, получив известие, что Вероника приедет, ждал. Потом устал ждать, потом перестал ждать. Инна Львовна развела бурную деятельность. Рядом со стойкой администрации повесила красочные из прошлых времен с золотом и красными восклицательными знаками таблички. «Уважаемые отдыхающие, ключи выдаются по предъявлению талона на проживании. «Уважаемые отдыхающие, спальный корпус номер один закрывается в 23.00. Соблюдайте режим проживания». Галина Васильевна вешала на дверях самописные от руки объявления. «Сдаются номера с видом на море и горы». Действует система скидок. Дети до двух лет бесплатно. В наличии имеются детские кроватки. Номера в Доме творчества. Приобщите детей к прекрасному. Здоровое питание, безопасная терраса. Некоторое время таблички друг другу не мешали, соседствовали. Но когда у Инны Львовны случались плохие дни, мало экскурсантов, слушали без интереса, она вымещала злобу на гале. Впрочем, Инну Львовну можно было понять. Когда она держала над головой книгу с репродукцией Айвазовского, кто-нибудь из дамочек, тех, кого Инна Львовна называла с претензией, спрашивал, а разве у вас не хранится подлинник картины? Нет, подлинник в музее, резко отвечала Инна Львовна. Но вы же тоже музей? За что мы деньги платили? возмущалась дамочка. Были и те, которых интересовала личная жизнь. А любовница была? Неужели нет? Наверняка была. А Коровин с Шаляпиным правда дружили? Говорят, что они друг друга ненавидели. Дети, небось, за наследство передрались. Жена снова вышла замуж? Ну, естественно, кто бы сомневался. Он женился после смерти любимой жены? Вскоре? И года не прошло? Да, так все мужики поступают. Тоже мне гений. Скотина, а не гений. Что? У нее не было детей? Вот поэтому ей заняться было нечем. Музой служила да голая позировала. А если бы дети были, то не стало бы оголяться. Вы говорите, сейчас разврат. Да тогда разврат похлеще был. В самом так называемом номере музея было не легче. На этой кровати спал. Прямо вот на этой. Точной копии этой. Опять подделка. Опять накололи. Всюду фальшак пытается всунуть. Но хоть стол-то тот самый. Нет, опять копии. А что настоящее? Вид из окна? Прямо вот на этом самом месте стоял, где я стою? Нет. Рядом, по соседству. Но мог захаживать и сюда. Так, я требую вернуть деньги за экскурсию. Тут у вас одни подделки. Ни стыда, ни совести. Я так в свою квартиру могу народ водить и денежки собирать с лохов. А я не лох. Интернет у всех есть. Вот и женщина тоже недовольна. Да, женщина. Деньги возвращали. Все равно ни чеков, ни билетов никаких не было. Заплатил сто рублей и зашел на террасу. Вот и все. Как вам не стыдно, пыталась возвать к чувствам Инна Львовна. Вы на пиво, извините, больше тратите. Вы же с ребенком здесь. А это мое дело, куда я трачу. Вы в мой карман не лезьте, а я в ваш не сунусь. Развели тут самодеятельность и дурят всех. «Я не дурю. Я дипломированный экскурсовод, заслуженный работник культуры». Как неудивительно, обычно скандалили и требовали возврата денег мужчины, что лишний раз подтверждало убеждение Инны Львовны. «Какое счастье, что рядом с ней нет такого мерзкого мужика!» Она даже однажды пожаловалась вань ваню «Как тяжело стало работать!» Раньше для людей экскурсия считалась святым делом, а сейчас... Им скобрезности подавай и подлинники. Мои рассказы, им, видишь ли, кажутся скучными. Им про баб расскажи, да кто с кем пил и спал. Телевизора им мало. Так что такого? Если б ты про баб рассказывала, я бы первый на твою экскурсию пришкандыбал. Хохотнул Вань-Вань. Что с тебя взять? Но как они смеют сомневаться в моей компетентности? Да ты им и вправду лажу подсовываешь, опять не понял Вань-Вань. Я им подсовываю атмосферу уникальную, воздух, которым можно дышать, землю, по которой можно ходить и свою работу. Ну да, сейчас только ленивый не продает воздух. Инна Львовна хотела вспылить, но подумала, что Вань-Вань в чем-то прав да что у нее осталось только воздух земля и вид с этой террасы они готовы заплатить сто рублей чтобы пройти за ворота и сфотографироваться экскурсия им не нужна со мной тоже все хотят сфотографироваться улыбнулся вань вань как с обезьяной безногий мужик дайвер я вот тоже подумываю деньги за это брать пацаны еще портрет президента пришпандорили патент Так что мы теперь фотографируемся на фоне, так сказать. И тебя это не расстраивает? Нет, мне за это платят. И тебе платят. Бери деньги за вход. Пусть фоткаются сколько хотят, тебе же проще. Фотографируются. Это ты, Ин, фотографируешься, а они фоткаются. Кстати, знаешь, с кем еще все норовят сфоткаться? С Лениным, который в парке. Туда очередь выстраивается. Детей на памятник сажают, и давай снимать. Лиза приходила, хочет мангал поставить в закутке, где курилка. Ильич ее ко мне отправил за разрешением. А ты? Отказала, конечно. Совсем уже. Но Лиза все равно ставит. Думает, что я не знаю. Только я ухожу, она выставляет. А помнишь, как я тебе жарил мидии на пляже? Помню. Пойдем как-нибудь мидий пожарим, посидим. Куда сейчас пойдешь? Все занято. Рестораны уже совсем обнаглели. Столики чуть ли не в воде ставят. Народу нравится. Пойдем, найдем местечко. И это не пиши на Ильича, Элизу оставь в покое. Ну куда ей себя одевать? Никого ж нет. У меня тоже никого.